Часть седьмая. Где он? Прочела я. Так и тебе и сказала. Надо же, а Джек назвал тебя умным червём. Не называй меня так. Я почувствовала вспышку раздражения, готовую перерасти в гнев. Это правда мои чувства или действую её силы? Сплетница опустила руку мне на плечо. Я заставила себя заткнуться. Она спросила: "Душечко, что ты хочешь в обмен на помощь, чтобы мы тебя отпустили?" Смех Душечки был тихим и сухим, почти как у аллика. «Нет, точно нет. Я расскажу, что собирается делать чертёнок, вы обеспечите меня медицинской помощью, оставите здесь и гарантируете безопасность». «А за сведения о мраке?» — спросила сплетница. «Я думаю, миллиард». Душечка оборвала фразу на полусловие, поморщилась и прикоснулась к своей ранее. «Миллиард долларов, чтобы ты могла сбежать на другой конец земли и жить себе припеваючи подальше от этих ублюдков?» — закончила сплетница. «Точно? Хочешь сказать, что это слишком много?» Разве жизнь твоя вот авария сейчас стоит меньше? Какую цену ты монозначила? Месхмурая рожится. Сплетница покосилась на меня. Я в свою очередь посмотрела на Выверта. Он едва заметно покачал головой. Нет, настолько он не раскошелится. Ты не в том положении, чтобы чего-то требовать, сказал Трикстер. Ты истекаешь кровью, и мы можем ускорить этот процесс. Душечка пожала плечами. Ампутация поработает он до мной. Все четыре оболочка на всех основных артериях и органов. армированный скелет. Кровотечение быстро меня не убьёт. Я взяла сказанное на заметку. Шанс, что джеком путацей другие уязвимые члены девятки получили такую же защиту, весьма велик. Насколько изменился бы исход нашей операции, если бы баллистика использовал свою силу и взорвал девятку? А вот я могу, угрожающе произнёс Трикстер. Или мы можем просто подождать и посмотреть, что случится раньше. Вроде что нам нужна информация или медленное истечь кровью. Не слабо берёте? Не, я пас. Душечка потрогала свою рану кончиками пальцев, и явно было больно, но она всё равно засунула пальцы внутрь, что-то там прощупывала. Автоматический насос сейчас впрыскивает мне обезболивающие антибиотики. Первый раз чувствую, как это штуковина работает. Как ты разрешила этой безумной девчонке копаться в себе? спросила солнышко, поёжившись. Зачем? У меня и выбора особого не было. Но пока она работала, я оставалась в сознании и считывала её эмоции. Никаких намёков на ловушки и грязные трюки. Сплетница обратила взгляд на полевое отверстие в груди душечки. "Сдаётся мне, это для неё такая рутина, что твой радар даже не пикнул бы, пришена тебе что-то лишнее". Душечка наклонилась вперёд. "Может, попробуем? Твои способности к восприятию против моих, И интеллектуальный турнир?" Сплетница покачала головой. "Душечка, у тебя нет времени". Она понимает, что время на её стороне, ведь нам всё равно надо поскорее спасать Мурака. Чем дольше мы ждём, тем хуже положение. «Надо признать, я нахожусь в затруднительной ситуации!» Задумчиво произнёс и выверт глядя на пленницу. «Куда нам поместить её?» «Джек изучал вас, идиотов!» Влезла в разговор душечка в надёжде отвлечь нас. «Я знаю твои трюки, сплетница. Находишь слабости людей, говоришь им то, чего они не хотят слышать. Я тоже так могу. Даже лучше, чем ты!» «Идея, наверное, безумная!» Сказала я, не обращая внимания на душечку. «Но что, если мы не будем прятать её на этой базе? Или на любой другой?» Если оставить в городе, велики шансы, что ей нечайно поможет какой-нибудь проходящий мимо Джон Дика или Гарри. Охрану с неё тоже не оставишь. Так что, может быть, разместим её на воде? Лодка? спросил Боллистик. Расскажи им историю, сказала душечка. Маленькая девочка росла в очень богатой семье. Папочка её зарабатывал шестизначные, а может и семизначные суммы. Большой дом, я думаю. Может быть, лошади, Mercedes, бассейн внутри и снаружи. Я думаю о Бакине. Ответила я, перебив душечку. «Можно даже сделать так, что её не будет видно. Пристегнём наручниками, и можно будет не беспокоиться, что она выберется на свободу». «А если мимо кто-то проплывёт?» Спросила солнышко. «На воде почти нет лодок», — ответила я. «Побережье разрушено в хлам, спасибо Левиафану. Кораблям негде швартоваться». «Хорошо», — сказал Выверт. «Значит, как только она получит необходимую медицинскую помощь, мои люди увезут её туда». Я должен придумать меры, гарантирующие, что она не сбежит. И вся же эта маленькая девочка, которая ни в чем не нуждалась, нашла причину, чтобы сбежать из дома. Жила жизнью уличной бордежки, воровала, подрабатывала за копейки, чтобы купить еды. Что может заставить человека поступать так сплетниться? Выверт повернулся к стоящему рядом солдату. «Найди питера и отправь сюда. Я хочу, чтобы я вели снотворное, и чем быстрее, тем лучше». Солдатки вныло направился к медикам, по дороге он подмигнул Лизе, я где-то видела его раньше. Не счасла солдат сплетница, на всяжем и пересекались. Рыба, похоже, не поладили. Вы совершаете ошибку, улыбнулась душечка. Без моей помощи вы не найдёте никого, не сможете связаться с чартёнком, не узнаете, где её брат. Сплетнётся, сказала выверт. Ты нам бачте всё, что сообщила, сказала сплетница душечке, а да, прислонилась к стене. Ты собираешься связаться с чартёнком? Днём? Вечером? Ты думаешь, я Вечером. Спасибо. Что? Нахмурилась душечка. Во сколько точно? 4, 5, 6. 6 вечера. Отлично. Где? В верхней части города или в центре? Я же ничего не сказала. Ты сказала мне всё. Сплетница должно быть читала душечку. Язык её, тело, движение глаз, тон и выбор выражений. Значит, ты встречаешься с чертёнком в центре около 6. Тебе нужно какое-то место, куда-то можно скачить на минутку одна. Туалет. Душечка, конечно, шевельнула ни одним мускулом. Наверное, поняла, что именно делает сплетница. Значит, туалет в том же здании, где находятся остальные члены девятки. Стало быть, сейчас нам нужно просто выяснить, где они, и нет у тебя больше козырей. На завтрак ты захочешь поделиться информацией по доброй воле. Наша сплетница молчала. Однако хмыкнула сплетница. Мы похоже загнали её в угол, и она всерьёз рассматривает вариант самоубийства с помощью какого-нибудь копа. Ну или кто там попадётся с оружием. Душечка скорее умрёт, чем позволит нам вернуть её девятке, поэтому она попытается использовать свою силу, чтобы мы наверняка её пристрелили. "Идея есть", спросил Трикстер. "Мне нравится ашенник с зарчаткой. Давайте устроим что-нибудь подобное. Разместим поблизости солдата, зададим график. Допустим, он получает от нас сообщение каждые 15 минут. Если сообщения нет, он отсылает девятке инструкцию, как найти душечку. Я заметила, как душечка на пригласть «А как мы передадим им инструкцию и не дадим убить посланника?» «Придумаем!» Сплетница пожалла плечами и взглянула на Трикстера. «Как думаешь, Элливер справится?» Трикстер кивнул. «Поставлю перед ним задачу, как всё организовать». «Сплетница, можешь выяснить у неё остальные подробности, прежде чем мы спрячем её в море?» Спросил Выверт. «Если она будет благоразумна и ограничится только разговором». Душечка решила заговорить. «Кто следующий? В чем грязном белье ещё покопаться?» Смотаешь по дому Рекстор. Перепуганный мальчишка притворяется лидером. Сам знаешь, ведь это ты во всем виноват. Яна, виню ты именно тебя. И остальные тоже, они уж начинают тебя ненавидеть. Может, поговорим подальше от душечки? спросила я. Вывертке в нулой жестом указал на выход, его солдаты подошли к душечке и схватили её за руки. Бестолко, усмехнулась душечка. Я всё равно знаю, о чем вы говорите. От меня ничего не спрячешь. Но ты не будешь нам мешать, ответила я. Знаешь, ты ведь уже проиграла, сказала душечка провой новый подход. Ты держима одной идеей, и для импата вроде меня она словно яркая неоновая вывеска. Мне всего-то стоило лишь взглянуть в голову Верта, в сердца всех на этой базе, и я поняла, что ты никогда не получишь желаемое. Тебя я не спасти. Подходящий момент давно прошёл. Я ударила душечку прямо туда, куда вошла пуля. Ну, её не обтосили, и она рухнула на четвереньки. Я отошла, медленно вдохнула и пнула душечку в лицо. Та повалилась на землю. «Рой!» — произнёс Выверт безо всякого выражения. Ни замечания, ни предупреждения. Я восприняла его обращение просто как напоминание о том, где я нахожусь. Возможно, к этому он и стремился. «Обсудим позже», — ответила я ему. «Сейчас меня куда больше забудет мрак». Выверт кивнул. Я взглянула под ноги на душечку. «Надеюсь, ампутация укрепила тебе зубы, когда переделывала тебя?» «Да», — пробормотала она, прикрывая рот ладонью. Я пнула её в голову ещё раз и отвернулась, подняв руки и показывая остальным, что закончила. «Достаточно», — сказал Выверт, а он дал сигнал людям. «Отведите заключённый на побережье и найдите место для отправки катера». Душечку потащили вниз по переходу, когда она скрылась из виду, её крик долетел до нас. «Ваш босс водит вас за нас! Всех вас! Не представляете, насколько сильно! Вы для него просто белки в колесе, и он буквально в шаге от исполнения своих желаний!» «Избавьтесь от девятки, и наступит финал! Каждый займет предназначенное ему место, а потом вы все станете ненужны!» «Сеет раздор в наших рядах», — сказал Выверт. Его голос звучал удивительно спокойно после всего, что наговорила душечка. «Только и всего». «Точно. Возможно, она врет», — вставил Трикстер. «Она врет. По большому счету», — уточнила сплетница. Я сомневалась, что кто-то поверил последним репликам. Но в то же время никому не хотелось развивать тему и обсуждать неподтвержденную информацию. «Сплетница, наблюдаю за допросом», — приказала выверт. «Ладно. Итак, нам необходимо придумать, как спасти остальных». Я поёжилась, мысль о том, что Брайан в руках девятки пугала. Может, сейчас его живьём пожирает Сибирь в буквальном смысле. Или он во власти манекена. Может, его пытает Джек, чтобы получить информацию о нас. Или он оказался в лапах ампутации. И Лёна оказался в лапах ампутации. Наверняка мы их взбесили, всех, кроме Джека. Тому, кажется, даже понравилась наша засада. Но в любом случае, всю свою злость, всю склонность к насилию они могут сейчас выместить на бранее. Блять, в голову лезли мысли всё страшнее и страшней. Они ждут и готовы к нападению. Думаю, нам нужна помощь, сказала я. Помощь? Трикстер повернулся ко мне. Ты забыла, что остальные фракции города сговорились против нас? Не все, сказала я. Одна из групп на собрании не одобрила соглашение. Я кого-то забыл? Поинтересовался Трикстер. Вейверт Бараги, избранники группы Трещины. Всё так, сказала я. Тогда что ты -то задумала? спросило Солнышко. Вейверт, сказала я. Ты ведь привёз для сплетняца прибор слежения. Можно посмотреть?